на фронте. Война приняла меня в свои объятия в 19 лет и отпустила на волю двадцати двухлетним. Ушёл на войну романтически настроенным юнцом, фантазёром, воевать даже нравилось, когда наступали и не очень, когда отступали. Когда, например, разрушали своими орудиями вражеские коммуникации или часть сопротивлявшегося населённого пункта, да ещё и получали награды за это, то, конечно, чувствовали себя орлами, чепаевыми, петьками. Но вернувшись с войны, я осознал своё, хочешь не хочешь, причастие к человекоубийству, случайность того, что сам остался в живых. понял сколь трагично и никчемно бывает суета человеческая но в то же время насколько могуче человеческое единство во имя любой цели любой мы воевали за как бы непременный уже осязаемый рай но рая нет есть что-то сатанинские разъединительные. Нет ничего объединяющего. Есть лабиринты самоуверенности и нет примера высокого. Когда вспоминаю войну, вспоминаю добрых, смелых, душевно красивых людей, вспоминаю всё, что связано с юмором, дружбой, взаимовыручкой, добром, любовью. Как мне странно самое смешное случалось и придумывалось в самые опасные для жизни мгновения. Итак, о дружбе, любви, преданности. В день годовщины начала войны, 22 июня 1942 года, я был призван в армию и зачислен в ряды курсантов Смоленского артиллерийского училища. эвакуирована в уральский городок Ирбит. Факт принадлежности к искусству усложнил мою военную жизнь. Занятие надо было совмещать с работой в художественной самодеятельности, и, конечно, чего греха таить, на самодеятельность уходило времени значительно больше, чем на изучение артиллерии. В январе 1943 года Более 700 молодых людей стоя в строю. Слушали затаив дыхание приказа о присвоении им офицерских званий. Всем было присвоено звание лейтенант, лишь мне одному младший лейтенант. Вот что сделало со мной художественная самодеятельность. Я установил второй за свою жизнь оригинальный рекорд. Первый в школе на уроке украинского языка, когда в диктанте из 300 слов было 122 ошибки. Второй в артиллерийском училище. Самые распространённые, помимо пребывания на Гауптвахте, наказания в армии на ряды в неочереди. Это означает: мыть пол, чистить картошку, стирать скатерти и занавески сверх тех дней, когда тебе это положено по расписанию. рядового курсанта нарядами вне очереди могли награждать и твой сержант, и старшина батареи, и командиры офицеры. Чем больше чин, тем большим количеством нарядов вне очереди мог он одаривать. Как курсант я должен был всех приветствовать словами: "Здравия желаю, товарищ!" и далее произносить звание того, кого приветствовал. Я с трудом привыкал к жизни по уставу, к муштре, к военной службе. Всё-таки не доучившийся артист, да ещё руководитель самодеятельности, вместо уставного приветствия часто говорил: "Здорово", вместо того, чтобы произносить звание, просто добавлял имя. "Здорово, Петя или Ваня". За это, как правило, награждение двумя дрёмя нарядами вне очереди. За то, что не успевал постирать воротничок и ходил в несвежем 3-4 наряда. За то, что задерживался на репетициях в клубе, позже отбоя являлся в казарму тогда, когда все спали, тоже минимум 5 нарядов. За то, что смешил анекдотами на занятиях и не успевал приготовить уроки, наряды, наряды, наряды. Одним словом, рекорд мой равнялся 52 нарядам вне очереди за месяц. За настоятельную просьбу заменить нарядов 10 на 1 день ареста. И пребывание на гауптвахте. Мне влепили ещё два наряда в неочереди за разговорчики в служебное время. Семибратские кустики, так называется место под городом Коломна, где во время войны формировались и готовились к отправке на фронт разного рода воинские части, в том числе и первая гвардейская артбригада резерва главного командования, с которой мне предстояло отправиться на фронт. Я младший лейтенант, командир огневого взвода. В моём подчинении 17 человек, в том числе заряжающий орудия рядовой Багаев. На очередной утренней перекличке на фамилию Багаев никто не откликнулся. Меня вызвали в штаб бригады. Командир бригады, полковник Сергей Петрович Гудзюк, выслушав мой доклад, говорит: "Позорно всю бригаду, гвардейскую бригаду". Что хочешь, делай, найди. На следующее утро Багаева тоже нет. Оформляю документы, беру с собой ординарца, едем в родной город Дезертира, недалеко от Москвы. У военного комиссара узнаём адрес матери Багаева. Берём лошадь, телегу. Приехали к матери. Так-моло так. Ваш сын дезертировал. Мать, слёзы. Боже мой, это я виновата. Мой сынок ухаживал за девчонкой, был влюблён. Потом его в армию забрали, а её, чёрт попутал, с местным попом стал жить. Недавно поп умер, я сыну об этом и написала. У неё, наверное, это я виновата. Не надо было ему писать. До поповского дома несколько километров. Добрались к 6:00 утра. Дому около церкви. на окраине села. Света в окнах нет. Ушёл Багаев из счастья с автоматом, так что шутки плохи. Давай из автомата очередь выше дома, приказываю ординарцу. Свет не зажигается. Ещё очередь зажёгся свет. Проходит минута, другая. Затем, как в сказке, открываются две и появляется она красавица диводивная распущенные светлые волосы ниже плеч длинная полотняная рубаха падающий из горницы свет контражуром вычёркивает фигуру удивительное волшебное зрелище спрашивает что ему будет ничего не будет говорю довольно грубовато. Пускай автомат отдаст, оденется и едет со мной. Даю честное офицерское слово, что ничего ему не будет. Мне бы было, если бы не нашёл его, сослали бы в штрафную роту. И его бы потом туда же. А сейчас пусть одевается. Автомат только сначала вынеси и патроны, которые у него есть. Сейчас ушла. Через 10 минут появляется и в руках Словно хлеб с солью несёт автомат с патронами. Спускается к нам с крыльца. Мой ординарец забирает автомат, патроны. Я повторяю, что телега его ждёт. Ладно, ждите. Опять ушла в дом, закрыла дверь. Сидим на телеге, ждём. Пока свет. Ждали минут 30. Курили, не разговаривали. Наконец появился. Дальше как в немом кино. Я не сказал ему ни слова. Ехали молча. Багайев сидел в конце телеги спиной к нам, свесив ноги. Приехали к матери. Мать вышла во двор, подошла к сыну, да как влепит ему пощёчину, заплакала и тут же стала целовать. Никаких слов. Потом погладила его и утирая слёзы, ушла в дом. Молча доехали до воинкамата. сдал я лошадь, потом на вокзал. К вечеру добрались до расположения части. Утро следующего дня. Перекличка. Иванов! Я. Петров! Я. Багаев! Я. Выевал Багаев очень хорошо. В середине пятидесятых годов, когда я стал появляться на экране, очевидно, был узнан Багаевым в каком-то фильме. На мой фильм на моё имя пришло письмо, в котором он сообщал мне, что женился на девчонке, которая вам известна, стал папой, мать свою похоронил. До сих пор чувствует себя виноватым за доставленные неприятности, но в конце оправдался. Не махнул бы тогда домой, счастья не нашёл бы. Настал день отправки на фронт. Станция Голутвин под Коломной. Никто из нас не знал, куда мы едем. Знали день погрузки, знали, кто в каком вагоне едет, знали всё, кроме направления. И командир бригады не знал полной секретность. Разместили нас по вагонам. Офицеры в одних, солдаты в других. На платформах плушки прикрытые брезентом. Едем. Подъезжая к Ленинграду, стали догадываться, что ждёт нас: Ленинградский фронт или Карело-финский. Остановились на станции Шаткуса. Ясно, что мы на Карело-финском, будем форсировать реку Свирь. Добролись до города Аланец. Здесь в штабе отступивших финов обнаружили документы. Среди них донесение финской разведки, что такого-то числа первая гвардейская бригада под командованием полковника Гудзюка в составе такого-то количества офицеров, такого-то количества орудий, полков, дивизионов, батарей и т. д. отправляется со станции Галутвин. Далее следовали характеристики на всех офицеров бригады. Я нашёл характеристику и на себя. Там было написано, что я молод, курю, позволяю себе выпить, темпераментный, впечатлительный, что у меня неоконченное театральное образование. В донесении их был расписан не то, что по дням, а по часам наш маршрут следования, где и как будет происходить разгрузка. Указывалась станция Шаткуса, поставленная перед бригадой боевая задача. Мы не знали ничего, а Фины Знали всё. Кто предал? По дороге на фронт несколько офицеров играли в дурачка. Всякий раз перед отправкой на фронт или началом серьёзной операции всеми владевала особая внутренняя сосредоточенность. Исчезала привычная шумливость солдатской жизни. Команды подавались не громко, а Песен не пели, никто не смеялся, радио не гремело, даже сапоги не так стучали об землю. И вот даже в карты играли молча. Молча разливали и выпивали где-то добытое зелье. Звякали лишь стаканы, когда картёжники чокались, да постукивали, вызывая тревогу или уныние, что впереди, увозившее нас в неизвестном направлении, колёса